Глава восьмая Рано утром он проснулся от осторожных шагов в гостиной. Инна пошла умываться. Он натянул брюки, надел рубашку и вышел в коридор. Рядом с двумя спальнями были соответственно две туалетные комнаты. В ближней из них стояла Инна, уже вытиравшая лицо. Увидев Дронга, она улыбнулась ему. «Кажется, мы проспали», — виновата сказала она. «Представляю, какие гадости про меня будут говорить». Еще не остыл труп ее любовника, а она уже легла в постель к чужому человеку. «Не будут», — успокоил ее Дронго. «Вы просто никому не рассказывайте, где провели ночь, я обещаю никому ничего не говорить». «Кстати, завтрак уже начался, я боюсь, что вы можете на него опоздать». Она улыбнулась... Но ничего больше не сказала. Через десять минут она уже была готова идти на завтрак. — Скажите своим знакомым, что администрация отеля предоставила вам другой номер, — предложил Дронко. — И все будет в порядке. — Я так и сделаю, — пообещала Инна. И, подойдя к нему, осторожно поцеловала его в щеку. — Глядя на вас, — сказала она задумчиво, — начинаешь верить, что не все мужчины подлецы и, повернувшись, быстро вышла. Дронго посмотрел ей вслед и пошел бриться. Глядя на себя в зеркало, он подумал, что ему уже много лет, 37, а он до сих пор не женат и не имеет детей. Впрочем, при том образе жизни, который он вел, его семью ждали нелегкие испытания, хотя, возможно, что дети у него и были. В восемьдесят шестом он ездил в Румынию. Отправившись в Бухарест из Киева на поезде, он встретил в вагоне Надежду — молодую женщину, какой-то необыкновенной, светящейся изнутри красоты. Молодая женщина призналась ему, что заметила его еще, когда он стоял на перроне. Они были вместе одну ночь. «Целую ночь. Всего одну ночь». Он был еще очень молод и самонадеян, когда поезд остановился в Бухаресте, и он, садя на перрон, шел к вокзалу, она шла за ним, пытаясь что-то сказать. А может, это ему просто показалось. Потом они попрощались и пошли в разные стороны, и больше никогда не виделись. Но он помнил, что был слишком увлечен в ту ночь, и эта встреча для женщины вполне могла иметь более серьезные последствия. Другая женщина, с которой он был знаком много лет и которая теперь жила в Германии, призналась ему, что он был отцом ее ребенка, ребенка, который погиб в результате аборта. Это было особенно неприятно, так как он был решительным противником абортов, считая их аморальными и страшными по отношению и к несостоявшейся матери, и к неродившемуся ребенку. По его твердому убеждению, Мужчина не имел права на зачатие, если не хотел иметь ребенка, а забеременевшая женщина не должна была лишать саму себя такой радости, убивая свой плод. Он не был пуританином или моралистом, просто ему всегда казалось, что существуют ценности гораздо более важные, чем просто отношения двух людей – рождение, любовь и смерть. Эти три категории были вневременными и вечными, к ним он относился уважительно и благоговейно, считая их самыми великими чудесами на свете. Именно поэтому, признавая право женщины на аборт, он считал одинаково ответственными за его совершение и мужчину, и женщину, сначала предавающихся страсти, а затем губящих плод совместной любви. Закончив бриться... Он по привычке достал лосьон «Фаренгейт», которым всегда пользовался после бритья, и туалетную воду «Фаренгейт». Несмотря на то, что в последние годы появилось много различного рода нового отличного парфюма для мужчин, он сохранял верность однажды понравившемуся ему «Фаренгейту», находя, что тот отвечает его сути и внутреннему огню. Лишь закончив туалет, он вышел из дома, направляясь к отелю, в ресторанах которого уже собирались туристы на завтрак. Все обсуждали вчерашнее происшествие. Об убийстве говорили с энтузиазмом, словно о последнем модном кинофильме или бродвейском спектакле. Наверху в ресторане за двумя разными столиками сидели разделившиеся члены группы. Юрий, Олег и их спутницы Юлия и Кира за одним столиком, находящимся ближе к выходу, а Рауф Света и присоединившийся к ним Инна заняли столик ближе к террасе. Сегодня утром было достаточно прохладно, и поэтому на террасе почти никого не было. Дронго улыбнулся Инне, кивнул сидящим за обоими столиками как знакомым и пошел к небольшому столику, находившемуся в глубине зала.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 На этот раз в качестве переводчика должен был выступать сотрудник российского консульства, который прибыл ровно в девять часов утра и с нетерпением ждал господина комиссара в кабинете менеджера. Секрет его с прибыл в десятом часу. Грозный, медлительный, недовольный предстоящими переговорами. Особенно ему не нравилось, что переводчиком будет сотрудник консульской службы,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 «В этом что-то потеряли? Или потеряла ваша жена?» «Нет. Просто я помогаю комиссару в расследовании вчерашнего убийства», — пояснил Дронго. «Он просил меня зайти в сауну». «Но убийство было наверху, в отеле», — удивилась девушка. «Мы об этом ничего не знаем. Можно я пройду?» Поняв, что разговор опасно затягивается, спросил Дронго. «Конечно», — разрешила девушка. «Только быстрее» а то нас будут ругать, если узнают, что мы пустили мужчину в женское отделение. — Не волнуйтесь. — Я думаю, менеджер не скажет вам ничего, наоборот. — Еще и объявит благодарность, — сказал Дронга, проходя по коридору. Вход в женское отделение сауны был как раз напротив входа в бассейн. Он постучался, дверь приоткрыла пожилая полная турчанка, убиравшая в сауне. «Простите меня», — извинялся Дронго, — «моя жена забыла здесь вчера свое полотенце». «Я уже все сдала в бельевую. Они, наверное, отправили все в стирку», — вздохнула женщина. «Но вы не волнуйтесь, все будет в порядке. Нам его обязательно вернут». «Просто вчера корзина, в которой мы храним нижнее белье и запасные полотенца, оказалась мокрой, и мне пришлось все отправить в стирку». «Вы вечером тоже работали?» «Да, конечно». — Я была здесь до двенадцати часов ночи. Мы работаем с моей сменщицей по два дня. — Вы обычно сидите там, рядом со стойкой? — Если меня не позовут, конечно, там. Но иногда нужно бывает подать свежие полотенца или халат. — Конечно, я хожу только в женское отделение. Мужское обслуживает мужчина, — строго объяснила она. — А вчера вы не видели никого, кто бы прошел мимо вас? Может, кто-то вышел из бассейна и поднялся из сауны? «Нет», — твердо сказала уборщица, — «посторонних не было. Сколько человек вошли, столько и вышли. Никого посторонних не было. Мы ведь их считаем, поэтому чужой здесь пройти не может». «Спасибо вам», — поблагодарил ее дронга, протягивая купюру в сто тысяч турецких лир. «Нет», — возразила она, — «не нужно. Что я такого сделала? Просто рассказала вам все, как было. Если я возьму деньги, то потом буду переживать». «Вдруг сказала что-нибудь не так?» «Спасибо», — еще раз улыбнулся Дронга, выходя из сауны. Заглянув в закрытый бассейн, он обнаружил там уже купающихся людей. В основном это были дети, чей маленький бассейн со специальной вышкой и закрученным спиралевидным скатом в воду представлял для ребят основной интерес. Пройдя дальше, он вышел к открытому бассейну. Здесь почти никого не было». Дронго прошел дальше и остановился у входа, где находилась водная дорожка, через которую нельзя было пройти, не замочив ног. Подумав немного, он прошел дальше и перелез через ограду, чтобы не снимать туфель и носков. Здесь было невысоко, и сделать это было несложно. Подойдя к бару, он поздоровался с обоими барменами и спросил, кто из них работал вчера. «Я», — ответил один из них, — «человек высокого роста, черноусый, с пышной, чуть седоватой шевелюрой и красноватым лицом. Он представлял собой колоритный тип турка, который трудно было забыть». Дронго подошел ближе, доставая двадцатидолларовую купюру. «Вчера поздно вечером здесь за одним из столиков сидели двое русских туристов». Черноусый смотрел на портрет Джексона на двадцатидолларовой купюре. «Ты их видел?» — снова спросил Дронга. «Здесь бывает много людей, Финди», — бармен уклонился от ответа. «По-моему, эта бумажка может вылечить твою память». Дронга положил купюру перед барменом. Бумажка моментально исчезла. «Были», — сразу вспомнил бармен. «Были двое. Примерно часов в девять десять». Пышная блондинка и высокий мужчина. Они были в купальных костюмах, а свою одежду положили рядом. Но мужчина почти сразу ушел, а затем ушла и блондинка. Куда она пошла? Бармен снова сделал непонимающее лицо. Трудно все вспомнить, эфенди. Дронго, сдерживая смех, достал еще двадцать долларов. Но, покрутив их в руках, не стал отдавать бармену. Так куда она пошла? К морю? Или обратно к бассейну?» «Нет», — покачал головой Бармен. «Она пошла во французский ресторан, вон туда». «Не может быть», — нахмурился Дронго. «Этого просто не может быть». «Я все время сидел на балконе вон той виллы. Значит, она прошла мимо меня?» «Нет, это невозможно». «Она пошла туда, Эффенди», — упрямо сказал Бармен. «И, по-моему, ее там кто-то ждал». «Я видел». Там кто-то стоял у ресторана. Когда это было? — Почти сразу, как только ушел мужчина, — уточнил бармен. — Выходит, что в этот момент я слушал беседу Юрия и Инны позади дома, — подумал Дронго. Именно в этот момент Светлана могла пройти к ресторану, где ее кто-то ждал. Получается, что она точно знала, где будет Рауф в этот момент. Он ведь тоже как раз в это время спускался к французскому ресторану. А потом они не выходили из ресторана. Задал он последний вопрос. Этого я уже не мог видеть. Бармен развел руками. Может и выходили, но я смотрел не в ту сторону. Блондинка была уж очень запоминающаяся, и поэтому я невольно обратил внимание, куда она пошла. Хорошо, Дронга спрятал вторую купюру к себе в карман. Вы забыли? Улыбнулся бармен, протягивая руку. Да, согласился Дронга.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 — У него же есть сотрудник российского консульства, который хорошо говорит на обоих языках, — напомнил Дронго. — Он требует только вас, — возразил менеджер. — Говорит, что не начнет допросов, пока вы не придете. — Уже иду, — засмеялся Дронго. Кажется, комиссару понравилась его вчерашняя работа. И не только в качестве переводчика.